Анна решительным шагом подошла к телефону. Она хотела уже снять трубку, но вдруг ей пришло в голову, это глупо. «Двадцать минут двенадцатого, он еще в больнице. Что, если я поймаю его у выхода? Там он не ускользнет от меня». Она вспомнила, что отпустила шофера на все утро. Чтобы не терять ни минуты, а главное, чтобы не томиться ожиданием, Она сразу, как только оделась, вышла из дому и села в такси. На улицу Север. Я скажу, где остановиться. Привратник больницы не заметил, чтобы доктор Тибо выходил. Анна бросила взгляд на автомобили, стоявшие вдоль тротуара. машина Антуана среди них не было. Но он мог поставить ее во дворе. И, кроме того, он не всегда выезжал по утрам на собственной машине. Она снова села в такси. Прильнув грудью к стеклу, она следила за всеми, кто входил в главный подъезд и выходил из него. Без пяти 12 12 На башенных часах пробило 12 ударов, и в ответ на это почти сейчас же зазвонил колокол ближайшей церкви. Поток служащих, санитарок хлынул на тротуар. Вдруг ее лоб стал влажным от пота. Она вспомнила, что существует другой выход в переулок. Она торопливо вышла из такси и пошла пешком, предупредив привратника, чтобы он задержал доктора, если тот выйдет. Тротуар был узкий, запруженный спешившими людьми. По мостовой ехали автомобили, грузовики, адский шум многолюдных улиц. У нее закружилась голова, и она остановилась. В висках у нее стучало. Она закрыла глаза и хладнокровно спросила себя, не лучше ли было бы умереть. Но сейчас же взяла себя в руки, как лунатик двинулась вперед, дошла до подъезда, до Привратницкой. «Доктор Тибо? Да-да, он уже ушел из больницы, только что!» Она ничего не ответила, не поблагодарила и как фурия выскочила из подъезда. «Что делать? Еще раз позвонить на университетскую улицу?» Она несколько раз звонила в течение вчерашнего дня. Она позвонила и сегодня, сразу после ухода Антуана. По крайней мере, так сказал ей Леон. «Так рано?» — спросила она. «Но говорил ли он правду? В четверть восьмого?» Она снова вошла в Привратницкую. «Нельзя ли позвонить по телефону? У меня срочное дело». Линия была перегружена. Пришлось ждать. Наконец она добилась, чтобы ее соединили. Господина Антуана нет дома. Он предупредил, что не вернется к завтраку. У Леона был самый безразличный тон. Теперь Анна ненавидела его». Она не могла больше выносить этот вежливый, тягучий голос, постоянно встававший между Антуаном и ею, ставивший преграду этому неприкосновенному, живому, почти физическому соприкосновению, которое она вымаливала на другом конце провода. Не сказав ни слова, она повесила трубку и снова очутилась на тротуаре. «Ладно, все равно, я поеду туда. Я увижу, лгут они мне или нет». Прежде всего, надо было вернуться в свое такси. Она побежала, пробираясь сквозь толпу в бешенстве, что уступает этой подхлестывавшей ее страсти, но не в силах противостоять ей. Университетская улица, 4А. Еще издали заметив свежевыкрашенный фасад, шторы, ворота, она вдруг почувствовала себя скованной страхом. Она представила себе, как Антуан, потревоженный во время завтрака, выходит из глубины прихожей с салфеткой в руке, высокомерно глядя на нее. Что она скажет ему? «Тони, я люблю тебя». Ее внезапно охватил ужас перед ним, перед его нахмуренными бровями, решительным подбородком, перед раздраженным и жестким взглядом, который так живо рисовался ей. Может быть, написать ему... «Остановить, на углу, вон там, у почтового отделения». Она попросила бланк пневматички и наскоро написала «Я должна тебя видеть, Тони, всего на одну минуту, когда угодно, где угодно, позвони мне, я жду, я должна тебя видеть, мой Тони». Эту фразу она повторяла себе, не переставая «Я должна его видеть». Она была уверена, что если увидится с ним хотя бы на одну минуту, то найдет слова, чтобы удержать его, чтобы снова завладеть им. Она опустила письмо в ящик и убежала, стыдясь самой себя. Когда письмо прибыло на университетскую улицу, Антуан еще сидел за столом. «Да нет, я верю вам, дорогой мой», — сказал он Руа, — когда юноша с разгоревшимся лицом рассказал ему о шовинистических манифестациях, в которых он принимал участие накануне вечером. «У меня слишком много оснований вам верить. Мы наблюдаем сейчас бурную вспышку патриотизма. Только знаете, что мне напоминают эти славные юнцы, которые разгуливают по бульварам, желая доказать, что они одобряют войну?» Леон вручил ему письмо. Антуан узнал почерк. Взгляд его омрачился. «Они напоминают мне рекламу, которую я видел на стенах парижских домов, когда еще был мальчишкой». Продолжая говорить, он, не глядя, надорвал письмо. Наконец он взглянул на бумагу, тотчас разорвал ее на мелкие клочки и закончил фразу. «На картинке было изображено стадо гусей». Они криками приветствовали повара, вооруженного длинным острым ножом. И надпись «Да здравствует Страсбургский пирог!» Он бросил в тарелку обрывки письма и замолчал. Между ним и Анной не произошло никакого объяснения. Просто со времени своей встречи с Симоном Антуан упорно избегал всякого посещения, всякого свидания, «Всякого телефонного разговора». Эта уклончивость, совсем ему не свойственная, не была преднамеренной. Он сам страдал от нее, так как во всем любил ясность. Он намеревался решительно поговорить с Анной. Он даже думал об этом разговоре по нескольку раз в день. Каждый раз, когда Леон, опустив глаза, встречал его неизменной формулой, «Вам звонили по телефону». Но часы следовали один за другим, Изнуряющие часы. И в те редкие минуты, когда Антуан убегал от своих профессиональных занятий, он с тревогой углублялся в чтение газет или же с болезненной готовностью позволял завладевать собой всем тем, кого он встречал и кто, как и он, не мог больше ни говорить, ни думать ни о чем, кроме войны. По временам он удивлялся, что испытывает теперь только враждебное равнодушие к женщине, которую ему не в чем было упрекнуть, и которая, как бы то ни было, еще неделю назад занимала такое большое место в его жизни. Он считал свой случай из ряда вон выходящим. Он не подозревал, что подчиняется общему закону. Дрожь, сотрясавшая Европу, пошатнула все личное. Искусственные узы, соединявшие людей, ослабевали, рвались сами собой. Ветер, предвестник грозы, проносившийся над миром, срывал с веток подточенные червем плоды. Еще не было двенадцати, когда Жак вернулся на улицу обсерватории. Женни не ждала его так рано. Она осмущенно призналась, что проспала до девяти часов. Все утро она жадно читала газеты, отыскивая хоть какие-нибудь известия об Австрии. Голос ее начинал дрожать, как только она заговаривала о судьбе матери, задержанной в Вене. Она встала и прошлась по комнате, закрыв лицо руками. Он не знал, что сказать, чтобы не солгав успокоить ее. Тяжесть событий увеличивалась для него этим беспомощным, таким близким ему отчаянием и ко всем прочим основаниям бороться за находившийся под угрозой мир, у него прибавилось сейчас ребяческое желание избавить Женни от ее тревоги. — Сядьте, — сказал он. — Не стойте так, с таким несчастным лицом. Я не могу этого видеть, дорогая. Ничего еще не потеряно. Верить ему большего она не желала. Чтобы успокоить ее, он улыбнулся. Он с жаром заговорил о полномочиях Мюллера, об упорных надеждах Стефани. Он начал и сам увлекаться своей игрой. Он даже сказал ей с почти искренним воодушевлением. «Может быть, это даже хорошо, что опасность стала теперь такой очевидной, такой всеобщей. Ведь все зависит сейчас от решительного поворота общественного мнения, которое необходимо вызвать». «Да», — произнесла она, — неподвижным взглядом. Она нервно поднялась с места и подошла поправить штору. Движения ее были так порывисты, что шнур остался у нее в руках. Он подошел к ней, обнял за плечи, прижал к себе. «Послушайте, успокойтесь. Взгляните на меня. Мне здесь так хорошо. Я прихожу сюда немного передохнуть, набраться сил. Вы нужны мне. Мне нужно, чтобы вы... Верили. Выражение ее лица сейчас же изменилось, и она храбро улыбнулась. Ну вот и отлично. Теперь наденьте шляпу, я поведу вас завтракать. Давайте позавтракаем здесь, — предложила она с удивившим его непритворным оживлением. Это было бы так приятно. У меня есть яйца, немного персиков, чай. Он согласился. Обрадованная, она побежала зажигать газовую плиту. Жак пошел на кухню вслед за ней. На минуту, отвлекшись от своей навязчивой идеи, он посмотрел, как она расстилает на столе скатерку, симметрично расставляет приборы, кладет в масленку масло розочками, суетится с той серьезностью, какую хорошую хозяйки вносят в самые мелкие домашние дела как гибкие и естественны были все ее движения. Любовь победила ее напряженность, выпустила на волю ту женственную прелесть, которая до сих пор сковывалась в ней каким-то тайным принуждением. «Наш первый завтрак», — проговорила она почти торжественно, ставя на стол яичницу. Они уселись друг против друга, как старые товарищи. Она была весела. Он старался быть таким же, Но лоб его продолжал хмуриться. Она украдкой наблюдала за ним. Он заметил это и улыбнулся. «Здесь хорошо». «Да», — сказала она убежденно, там так необходимо теперь быть вместе». Он опустил глаза. Внезапно он подумал о будущем, и его охватил ужас. Завтрак продолжался в молчании, и им никак не удавалось его нарушить. По временам Жак окидывал девушку долгим нежным взглядом и, не находя слов, чтобы выразить то, что он чувствовал, протягивал руку и клал ее на несколько секунд на руку Женни. Она страдала, видя его таким молчаливым. За последние дни в ней произошла резкая перемена. Впервые в жизни, вопреки своей натуре, вопреки длительной привычке прятаться в свою раковину, Ей захотелось иметь возможность говорить о себе. Часы, когда она оставалась одна, были нескончаемым монологом, обращенным к Жаку, монологом, в котором она тщательно анализировала себя перед ним, без снисхождения открывала ему все недостатки своего характера, все свои возможности и их пределы. Ибо ее преследовал страх, что он идеализирует ее, и может горько разочароваться, когда узнает ближе. После того, как в вазе больше не осталось персиков, она заставила Жака сложить свою салфетку и дала ему кольцо Даниэля. Затем взяла его за руку, как бывало брала брата, и повела в свою комнату. Проходя мимо гостиной, дверь в которую была приоткрыта, он заметил рояль, освещенный в этот момент солнечными лучами. Он остановился и сказал, уступая внезапному побуждению, «Женни, сыграйте мне, знаете, ту вещь, ту вещь, которую вы играли когда-то. Какую?» Она отлично понимала, какую. Но ее охватила дрожь при этом мучительном напоминании об их лете в Мезон-Лафите. «О, Жак, только не сегодня. Сегодня». Она отворила дверь, подошла к роялю и покорно начала третий этюд Шопена, напоминавший ему один из самых смятенных, самых безнадежных вечеров его жизни. Скрестив руки, он стоял в тени позади нее, чтобы она не могла его видеть. Время от времени он смыкал веки, стараясь сдержать слезы, и с изнемогающим от нежности сердцем слушал, как дрожит в тишине эта песнь тоскующего блаженства. После заключительных нот она поднялась с места, выпрямилась, отступила на шаг и, остановившись возле Жака, прижалась к нему. — Простите меня, — шепнул он ей на ухо, незнакомым ей тихим и страдальческим тоном. — За что? — спросила она с испугом. Мы могли быть так счастливы. И так давно уже. Она вздрогнула и быстро зажала ему рот рукой. Стеклянная дверь была открыта. Женни мягко увлекла его на балкон. Вершины деревьев бульвара образовывали под ними плотный зеленый ковер, откуда время от времени доносились, словно чириканье стаи воробьев, крики невидимых детей. Вдали виднелась зелень люксембургского сада, покрытые уже тем бронзовым налетом, который предвещает близость осенней ржавчины. Жак безучастно смотрел на сияющую панораму, раскинувшуюся перед ними. «Мюллер, должно быть, уже выехал из Брюсселя», — подумал он. Он не мог думать ни о чем другом. Женни, стоявшие подле него, мечтательно прошептала «Я знаю каждое дерево». «А под этими деревьями знаю каждую скамью, цоколь каждой статую В этом саду все мое детство». Помолчав, она добавила, «Я люблю вспоминать, а вы?» «Нет», — ответил он резко. Она быстро повернула голову, бросила на него опечаленный взгляд и заметила осуждающим тоном, «Даниэль тоже». Он почувствовал, что должен объяснить ей, Он сделал над собой усилие. «Для меня прошлое есть прошлое. Каждый прожитый день падает в черную яму. Мои глаза всегда были устремлены в будущее». Его слова задели ее больнее, чем она решилась бы себе в этом признаться. «Настоящее для нее значило мало, а будущее не значило ничего». Вся ее внутренняя жизнь почти исключительно питалась воспоминаниями. «Этого не может быть! Вы говорите так, чтобы показаться оригинальным!» «Показаться оригинальным?» «Нет», — сказала она краснея, — «я не то хотела сказать». Она на минуту задумалась. «Не испытываете ли вы по временам потребности обманывать ожидания людей?» Разумеется, не для собственного удовольствия, но, может быть, для того, чтобы легче ускользнуть от них. Нет? Как то ускользнуть? Он подумал и признался, да, пожалуй. Вы правы, для меня невыносимо чувствовать, что у людей есть обо мне сложившееся мнение. Они словно пытаются ограничить мои возможности, наложить запрет на мою мысль. И тогда... «Да, может быть, мне и случается умышленно сбивать их с толку, просто для того, чтобы избавиться от этого насилия». Он заметил, что Женни заставила его оглянуться на себя, чего он, конечно, не сделал бы сам, и был ей благодарен за это. Он упрекнул себя за то, что оскорбил ее чувства, рисуясь своим глупым пренебрежением к сентиментальным воспоминаниям. Он крепче прижал ее к себе. «Я огорчил вас. Как это глупо!» «Но нервы сейчас так напряжены!» Вдруг он улыбнулся. «А кроме того, чтобы уменьшить мою вину, давайте скажем, что Женни чрезмерно чувствительная девочка». «Да, это правда, сейчас же согласилась она. Чрезмерно чувствительная». С минуту она сосредоточенно думала – «Я чувствительна но, тем не менее, я вовсе не добрая», — он улыбнулся. «Нет-нет, я хорошо знаю себя. Я часто поступаю так, что может показаться, будто я добрая, но в действительности это не так. Я просто подчиняюсь рассудку, силе воли, чувству долга. Я совершенно лишена настоящей доброты, природной, стихийной, бессознательной, доброты, какая есть, например, у мамы. Она чуть не добавила «у вас», но не сказала этого. Он бросил на нее удивленный взгляд. Что-то в ней, как будто внезапно отгородилось от него каменной стеной. Никогда Женни не бывало в его глазах более таинственной, чем в те минуты, когда она вслух анализировала себя. Тогда лицо ее застывало, взгляд делался жестким, и Жаку казалось, что он теряет связь с ней что перед ним какое-то окаменевшее, сопротивляющееся, замкнутое существо, загадка, секрет который задевал его мужское самолюбие. Он проговорил серьезно, «Женни, вы словно остров, радостный остров, залитый солнцем, но недостигаемый». Она вздрогнула, «Зачем вы говорите это? Вы несправедливы». Какое-то мрачное дуновение прошло между ними» и она почувствовала леденящий холод. Несколько мгновений оба молчали, стоя рядом, наклонившись над перилами балкона, отдаваясь каждой своим непроницаемым мыслям, своим тревогам. Два удара, медленные, отдаленные, раздались на башенных часах Сената. Он посмотрел на свои и выпрямился два часа. И, повинуясь своей навязчивой идее, добавил «Мюллер уже в пути». Они вернулись в комнату. Он не предложил ей идти с ним, и она не заговаривала об этом. Тем не менее, это настолько подразумевалось само собой, что он не удивился, когда, убегая в свою комнату, Женни сказала одну минутку, «Я сейчас буду готова». В Юмоните, куда Жак решился зайти вместе с Женни, он прежде всего осведомился у рабба которого они встретили на лестнице, что было сделано в связи с предстоящим приездом германского делегата. Мюллера ждали с бельгийским поездом, который пребывал в Париж в начале шестого. Чтобы принять его, в одном из залов Бурбонского дворца было назначено на 6 часов вечера совещание социалистической фракции. Предполагали, что это совещание, ввиду его особой важности, затянется до поздней ночи. «Мы все пойдем встречать его на Северный вокзал», добавил старый революционер. «И мы тоже», — сказал Жак, наклоняясь к Женне. «Северный вокзал». В одну секунду в ее воображении ожили все подробности первой встречи с Жаком, преследования в переходах метро, скамейку в сквере сен вен де поль Она взглянула на него, в наивной уверенности, что он тоже думает об этом. Но он стоял, повернувшись к рабу. Он спрашивал у него, какие решения были приняты утром на заседании социалистической фракции. «Никаких!» — буркнул старик. «Члены бюро разошлись, ничего не решив. У партии больше нет вождя». В различных отделах редакции было полно народу. Паже, Скадье... И еще несколько человек спорили в кабинете уголло. Распространился слух, что со времени объявления «Кригс, Гефар, Цустант» французский генеральный штаб осаждает правительство, добиваясь немедленного приказа о мобилизации. Говорили, что он должен был появиться не позднее, чем через час. Пажес уверял даже, что приказ был подписан по Анкаре еще в полдень. Так сказал один военный писарь, служивший в канцелярии генерала Жофра. Жофр Жозеф, 1852-1931, с 1911 года вице-председатель военного совета, в 1914-1916 годах главнокомандующий французской армией. Примечание редакции. Но Кадье, который только что пришел в Кедерсе, утверждал, что это известие ложное. «Я знал бы об этом». Уверенно заявил он.